Просвещение книжное, — повторил Тихо Ордын, — а катажихин А опять Морозова возьми, он ли не начитан, он ли не умен, а в голове только одно, где бы чего урвать, вот тебе и просвещение. Сердцевина у нас гнилая, сдается мне, веры настоящей нету, величаемся мы, где одни хранители истинной веры Христовой, а вокруг, где все басурманы. А погляди ближе опять, и вера какая-то гнилая. Вон, когда Никона всем миром валили, тот же Стрешнев свою собаку Никоном называл и благословлять ее по патриарше выучил, а Никон его за это проклял. А сам Никон, патриарх всея Руси, когда при нем нашего псковского святого Ефросина хвалить стали, саданул, какой он святой, вор, блядин сын, Ефросин. И пил хуже всякого ерышки и царь к покоям его во время запоя стрелецкий караул ставил. И стоит над Москвой звон всех сорока сороков, а на улицах матершина женщине носу показать нельзя. Говорят, из терема выпустить ее надо. Да как же я ее выпущу на такую стромоту? Матвеев, точно уже испугавшись, чего-то молчал. Из-за Николы на столпах в сиреневых сумерках месяц поднимался Загорались редкие бледные звезды, соловьи засвистели и зарокотали по садам. — Думаю я, что от того в нас всех шатание такое, что нет в нашей вере ни ясности, ни твердости, — сказал тихо ордын, потупившись он какую бучу на весь православный мир Никон поднял, а разобрать весь этот шум пошел из-за пустяков. Мниться мне, что не букву исправить надо было, а то, что под буквой. Возьми хош Нила, преподобного, которого Иосиф Волоколамский заклевал, ведь он не стяжа не учил, кротости, жизни протолюбной, а пастыри наши привыкли стоять высоко, ездить широко» ведь о том же ника ни попы говаривали что лучше в сибирь в ссылку идти чем попасть к нему под начало ведь он ботогами их бил нацепь сажал в ссылку гнал невесвести сам куды а сам тем временем запершись все деньги свои до сибирские меха считал и приняв от прежнего патриарха десять тысяч крестьян он после себя оставил двадцать пять тысяч семей крестьянских которые к патриаршему двору приписаны были «Вот тебе и Нил, преподобный!» «Как на духу тебе покаюсь!» — Артамон Сергеевич прибавил он, и прекрасные глаза его засияли в сиреневых сумерках горячим огнем. «Боюсь я этих дум. Чувствую иногда, что прямо земля из-под ног уходит. Всю жизнь я царю до родине примил, не жалея себя, а вот теперь думаю, что вся эта сутолока наша, все споры, все кровопролития — пустота одна». И чует душа моя одно — не мы делаем, а нами что-то Господь сделать хочет. Вот ты давеча у князя Юрия Алексеевича сказал, что разбегается, дерусь во все концы, куда глаза глядят. Правда, да только не вся. Как не вся? А так. Вот сидели мы, Русь, в Киеве, и одолевала нас степь. И подались мы в леса куда поглушее. И сюда стали доставать. Хошь не хошь, воюй. Ни один век смертным боем бились, уничтожили, наконец, Орду, казани Астрахань за собой закрепили. Может, и не следовало бы залезать так далеко, и не по силам бы нам это. Да вот нас не спрашивали об этом. И опять с Украин все нас щиплют и щиплют, и на те из Крыма, и из Закамы, о ляхах и шведах я уж не говорю, и нет нам никакого покою. И вот отбиваемся мы от вражьей силы, и все лезем, отбиваясь вперед да вперед, пухнем, как тесто в квашне, и никак остановиться не можем. Иди, бейся, не стой. Правда, что люди от Москвы бегут, но только и Москву кто-то погоняет. Судьба — злодейка, Господь. Вот и разбери тут. — Да к чему это ты, Афанасья Лаврентьевич? — А к тому, что кобыть не нашей волей все это творится, проникновенно и печально проговорил Ордын. Верно, что тяжко мужику стало, как к земле его уложением пришили. А и не пришить было нельзя, потому что надо же крепить за собой, для него же надо, те дикие места, куда нас гонит судьба. И как подумаешь обо всем этом покрепче, так одно только слово и остается — «в скиту запереться».